Глава 22 Как мне спалось, как мне спалось в новой квартире. Никогда не жаловалась на сон, думала, что могу спать и в жестком кресле, и на каком-нибудь вокзале, хоть никогда этого и не делала. Но сегодня, проснувшись утром в новой отдельной квартире, я поняла, что выспалась как никогда, и за ночь отдохнула так, как уже давно не отдыхала. И настроение от этого с утра пораньше было просто отличное. А предстоящая поездка на кораблике радовала, хоть и немного и волновалась на тему, что окажусь в незнакомом мне обществе. «Но я же там буду не одна, а с Ильей, он точно не даст меня в обиду». К девяти я уже была полностью готова и ждала звонка Ильи. В его пунктуальности не сомневалась, что он и доказал, позвонив ровно в девять. «Выходи, я подъехал. Что-то теплое взяла?» – спохватившись, добавил он. «Взяла теплую кофту, больше ничего не нужно?» «Нет, все остальное там будет», – заверил меня Илья. Выходя из квартиры, я в который раз насладилась чистотой подъезда и уютом дворика. А еще погода сегодня выдалась замечательная, ясная, солнечная и пока еще по-утреннему прохладная. Понятно, что днем будет жарко, но на воде это не будет так чувствоваться. А на островах, куда мы отправимся, тоже должно быть прохладно в тени хвойных деревьев. Как настроение, с улыбкой смотрел на меня Илья, когда села к нему в машину. «Замечательно, и ты должен увидеть мою новую квартиру. Я уже тебя рад видеть, давно не виделись». «Скажешь, что уже давно», — рассмеялась я, — «недели не прошло». Это не то, как-то слишком многозначительно посмотрел на меня Илья, и на какое-то время я замолчала. «А много там народу будет?» — поинтересовалась я после продолжительной паузы. «Ну, точно не знаю, да...» «И какая разница, я буду с тобой, и там будет Артемон». «Свингерстрой?» – непроизвольно отреагировала я резче, чем хотела. «Ну, если тебе так больше нравится», – усмехнулся Илья. «Хотя я бы на месте Артемона обиделся». «На обиженных, впрочем, неважно. Мне как-то все равно, будет он там или нет. Мы с ним не нашли общего языка». «Да, а мне показалось, что вы подружились». «С банкета ты ушла с ним и потом ездила с ним в какую-то деревню», — с интересом посмотрел на меня Илья. «Это все было по работе, не больше», — отмахнулась я. Показалось мне, или он многозначительно хмыкнул. В любом случае это было неважно. И скоро мы выехали на набережную, где возле пирса покачивался на водах небольшой кораблик. Народу на набережной было раз-два, и я обчелся. Видимо, прибыли мы в числе последних. Ох какие люди! И почему я не удивлён?» Я тоже ни капельки не удивилась, когда первый нам попался Артемон собственной персоной. Он стоял у самого трапа и наблюдал, как тот шатается подо мной. Нет бы подать руку, так он ещё и отошёл в сторону, когда я поднялась. В итоге я чуть не навернулась в воду по его милости. «Доброе утро!» – поздоровалась я, обходя его. Стоять и смотреть, как он обменивается рукопожатием с Ильё, я уже не стала. Вместо этого зашла в застекленную часть кораблика с рядами кресел и столами, где собралось прилично народу. Илья с Артемом приблизились ко мне и встали по бокам от меня, как верные телохранители. Пока я занималась тем, что приветствовала кивками тех, с кем успела познакомиться на банкете, а таких насчитывалось немало. Со многими я встречалась и после уже по делам благотворительности. Ну и постепенно я пришла к мысли, что сегодняшний день проведу в довольно приятной компании. Да и без фраков и вечерних платьев все эти люди из верхушки общества выглядели как-то ближе к народу. «Устраивайся тут», — предложила мне Илья, — «а я к тебе скоро присоединюсь. Пойду только поздороваюсь кое с кем». «Я лучше на воздухе», — заметила я такие же сиденья в кормовой части кораблика. «К тому же все они пустовали». «А я тебе составлю компанию, чтобы не скучала», — вклинился артём подхватил меня под руку и повел через ряды кресел. «Как поживаешь, Олеся?» — поинтересовался он, когда мы удобно устроились в креслах. В это же время мотор кораблика приглушенно заурчал, а сам он принялся отчаливать от пирса, заставляя воду шелестеть и плавно биться о борт. «Нормально поживаю», — пожалая я плечами, наблюдая, как Илья беседует с каким-то представительным мужчиной. «А твои подопечные? Как дела у Василия?» У него все хорошо, улыбнулась я. Занимается ремонтом, звал в гости, вот, ну, пока некогда. Кстати, больше я не живу в офисе, посмотрела я на артёма вспоминая нашу последнюю встречу и поездку в Нагор-Навражный. У тебя как дела? Вежливо поинтересовалась. Нормально. А это что? Прикоснулся он к моему лбу. Это производственная травма, не сдержала я улыбки, вспоминая случай в столовой. С кем-то подралась? Нахмурился артём. «С тарелкой!» – еще сильнее развеселилась я. Вот Артем, напротив, казался мне сегодня непривычно серьезным. Не острил, не извил. Основа был задумчиво молчаливым, как в прошлый раз. «Кстати, в нашем фонде открывается новое направление. От Отчего-то захотелось мне с ним поделиться новостью, и я рассказала про открытие филиала. Это хорошо, все так же задумчиво отозвался Артём. Детям нужно помогать». «Да что с ним сегодня?» Ведет себя как-то странно, но заострять на этом внимание не стало. Да и пришел Илья. Артем же напротив встал и молча удалился, чем тоже удивил меня. Да и какое мне до него дело? «Долго мы будем плыть», — посмотрела я на Илью. «С полчаса», — прикинул он, — «ты случайно не страдаешь морской болезнью?» «Нет», — тряхнула я головой, осознавая, что наслаждаюсь несильным покачиванием кораблика, легким ветерком, обдувающим лицо, ласковым солнцем и запахом воды. И если закрыть глаза, то можно представить, что находишься на море. Не хватает только криков чаек. А как насчет русской бани? Что, бани? Не поняла. Ну, любишь ты париться? С улыбкой смотрел на меня Илья. Не знаю, даже я ни разу не парилась. Неужели, неподдельно удивился Илья. Тогда тебе нужно обязательно попробовать, это незабываемо. А там и баня будет? Еще сильнее удивилась я, представив, как на берегу по-быстрому возводят срубовую баньку. «Нет, у сильных мира сего, конечно, руки длинные, но не до такой же степени». «И не только баня», – кивнул Илья. «Кажется, там есть все для отдыха», – после паузы добавил. «Очень интересно отозвалась я, понимая, что с трудом себе все это представляю как-то. Я шашлыки на природе представляла себе несколько иначе, более по-простому. Мангал, мясо, гора свежих овощей. Тут же намечалось что-то более грандиозное, судя по всему».